Уземцы темны, но душевны, вздохнул и ряд диакон Нектарий. Жар, лох был колоком, но без него ещё хуже. Что поделаешь, господа? У отца Стефана порой проскальзывала в речи его прошлая, и он становился похож набежавшего из плена офицера. Если бы наш народ не был так развращён, то и в нас нужды бы не было. И тут со сторожевой башни раздался сигнальный выстрел. Пару свижу, крикнул караульный. Поселенцы побросали дела и вышли из крепости, тайно, надеясь на раннее прибытие транспорта. Вскоре закричали, что идёт компанейский галеот из кинайской губы. Все вывалили на причал. На штурвале трёх светителей стоял Гаврила Прибылов. На носу размахивал чёрный шапкой отец Ювеналий. Только по кудлатой бороде и можно было узнать его так. Он хулд был. Галиот подошёл к причалу. Монах вышел на берег, поклонился братии и архимандриту. Матросы под началом мастерового Шапушникова выгружали колокола по 5 пудов, первые, отлитые на американской стороне из местной руды. Синело небо, ветер трепал бороды С колокольни лился благостный звон, наполнявший сердца светлой памятью об оставленной родине. Голиот святая Екатерина с грузом мехов и с уволенными со службы уходили в охотник. Печалился на палубе стрелок Александр Молев. Передавщик Спиридон Бураков сидел на мешке с паевыми мехами. Есть ли довести их до Иркутска, за каждого бобра можно купить он в городах Сибирской Украины. Но и промышленный утирал слёзы после 12 лет, оставляя эту землю. Вместе с Бораковым уплывала в Охотск кодячка, вряженная в русский сарафан с двумя прижитыми от промышленного черневыми детишками Сколько ни отговаривала бывший переводчик миссия не смогла убедить ни брать с собой хотя бы детей записанных в сословие креолов В Охотске они теряли свои привилегии Миссия прощалась с отцом Макарием отправляя его до осени на у налажку крестить и проповедовать. Монахи на причале служили молебен о благополучном отплытии. Измайловец до бороды архимандрит к причастью не допустил, и тот воротил нос в сторону, ожидая часа отплытия. Прощай, отец Герман, поднялся на борт, благословил морехода и ещё раз поклонился брату Макарию. Штурман повеселел, громче закричал по местам стоять. Насовой швартов дай слабину на кливерах. Тощ Измайлов снял шапку, перекрестившись на купол церкви. Архимандрит смиренно улыбнувшись, кивнул ему с причала. Над тупым носом Голиота всмиtnулся парус, подхватил ветер. Судно медленно пошло из бухты, салютуя пушками российскому флагу. Губы дымы катились по воде. Пока видно было, спало бы всё махали уволенные со службы. Монахи, промышленные приказчики постояли на причале и стали расходиться по своим делам. В середине мая в одно утро всё вокруг зазеленело. По речкам пошла рыба на нерест. Скоре донесли, что на птичьих базарах начинается кладка яиц. Медведников с партией отправился к южным тёплым скалам, а когда вернулась партия, гружённая чаячиными яйцами, шипели уже в крепости Сковорды. Кладка началась и на северных берегах Кодьяка. Все, кто был в силах, отправились на заготовку яиц, складывали их в бочки. Все вучьи желудки заливали жиром, обложив их дом укладывали в ямы. Некоторые партии уже ушли к местам промыслов, другие были готовы к отплытию. К обедню возле церкви появились ко дьяки из дальних селений, с раскрашенными лицами, с колюшками в губах и носах. Передовщик кочесов отозвал в сторону сысое Стефанием и сказал тихим голосом: Камлать надо перед отплытием. Такой обычай у кадьяков. Их шаман с нас, с русских, требует чугунный котел и задаток. Согласную взять в складчину? Сысой пожал плечами. Ты лучше знаешь, что делать. Все это брехня, конечно, смущенно почесал затылок передовщик. Но чтобы своих портовщиков не обижать, надо бы съездить к ним. Он уже шагнул в сторону по своим делам и обернулся вдруг. На всякий случай не ешьте морской травы и раковины хлеба, не пейте рома и воздержитесь от баб. Шаман так и лит.